Глава 72. Доротея стирала белье на палубе и слушала, как поет Изабель. Голос девушки зачаровал пассажиров. Изабель никогда не говорила, что умеет петь, и не считала это особым даром, просто пела и все. Все прочие развлечения и разговоры прекратились. Игральные кости отскочили от стены и замерли. Люди на койках и тюфяках, закрыв глаза, предавались единственному удовольствию, доступному им в этом путешествии. «Доротея!» Служанка обернулась. К ней торопился Эггерт. Она улыбнулась ему, пожалуй, теплее, чем многим. «Рада вас видеть, но для вечернего чая еще рано», — смутилась она. «Что-то грядет», — торопливо сказал Эггерт, и Доротеи передался его страх. «Спрячьтесь в надежном укрытии». «Что происходит, Эггерт?» Он в ужасе покачал лысой головой. «Нет времени». «Ваша госпожа спрячет вас в своей каюте?» «Конечно». «Хорошо», — он взял ее за руку. «Держитесь ближе ко мне». «А как же все эти люди?» — спросила Доротея, указывая на других пассажиров. «Где им укрыться?» «У меня только одна шпага», — сказал Эггерт извиняющимся тоном. «Я не оставлю их без помощи». Эггерт в отчаянии огляделся, потом бросился к пороховому погребу и забарабанил в дверь. Окошко приоткрылось, в нем показались седые кустистые брови. «Что надо?» — спросил Констебль. С тех пор, как его выпороли, он стал нелюдимым и вспыльчивым. «Метеж!» — объявил Эгерт. «Можешь укрыть пассажиров?» Констебль с подозрением оглядел палубу. Изабель пела, пассажиры смотрели на нее. Никаких признаков беды. «Правду говорит», — обратился констебль к Доротее, стоявшей за спиной Эггерта. «Не вижу, зачем ему лгать». «Приказ капитана стражи Дрехта», — сказал Эггерт. «Мушкетеры его уже выполняют. Надо защитить людей». Засов отодвинулся, свет свечи прорезал полумрак. «Матерей с детьми сюда», — распорядился констебль. «Больше народу не поместится. Остальные женщины могут запереться в кладовой. Мужчины пусть вооружаются». Скоро им придется сражаться.